Издательство, издательство Миф, издательство, миф, миф представляет. представляет. Издательство Миф представляет. Элизабет Эрншоу. У нас все получится. Как понимать и любить друг друга. Перевод с английского Павла Шевцова. Читает Нона Троиновская посвящается тем, кто научил меня любить — моим родителям, мужу и сыну. «Введение. Я просто очень хочу, чтобы все получилось», — говорит мне Ракель. Вот уже больше десяти лет Ракель и Альберта стараются преодолевать трудности, с которыми в современном мире сталкиваются многие из тех, кто состоят в близких отношениях. Оба надеялись, что вдвоем смогут достичь желаемых целей, наполнить жизнь новым смыслом, найти источник романтики и любви. Но сталкиваясь с давлением окружающего мира, родительскими обязанностями и пытаясь строить карьеру, Ракель и Альберта потеряли себя и во многих аспектах свои отношения. Накопилось много отрицательных эмоций, тревоги, неприятного жизненного опыта, и разобраться с таким грузом все не удавалось. Прибавьте к этому время и силы, которые отбирают современные технологии. Иракель и Альберта расстроились, когда поняли, что они тратят на гаджеты гораздо больше времени, чем на общение друг с другом. Они знают, что любят друг друга. Но способна ли любовь преодолеть гнев и раздражительность? Ракель и Альберта задаются вопросами «Всегда ли мой партнер готов меня поддержать? Уважает ли меня? Будет ли уделять внимание моим нуждам?» Возникают и такие мысли «А я могу быть себе опорой? Могу ли я себя уважать? Умею ли уделять внимание своим нуждам?» и Если погрузиться в изучение вопросов, касающихся отношений в современном мире, мы в определенный момент сможем прийти и к счастью, и к осознанию чего-то важного. Новый стиль отношений не только в том, что каждый партнер просто старается не быть равнодушным к основным потребностям другого. Нет, мы хотим чего-то большего. И если мы признаем это, придется заняться сложной переоценкой того, какие задачи должны быть у каждого из партнеров. В прошлом отношения создавались для рождения детей, решения каких-либо финансовых проблем или по религиозным причинам. А сейчас люди стремятся к тому, чтобы в жизни пары очень важная роль была отведена чувствам, эмоциям, и чтобы каждый партнер мог найти в таких отношениях и поддержку, и возможность для личностного роста. В ходе опроса у людей 20 с лишним лет поинтересовались, какое слагаемое отношение для них важнее всего. И, судя по ответам, для 94% опрошенных важно, чтобы супруг в первую очередь был близок по мировоззрению. Роли в современных отношениях не так строго определены, как это было раньше. Жизнь стала сложнее, она полна большим количеством тех или иных дел, и от отношений мы тоже сейчас хотим большего. Поэтому я считаю, что теперь мы испытываем куда более острую необходимость в мастерстве общения. А для этого нужно понимать, с какими трудностями нам приходится сталкиваться, объективно воспринимать самих себя и одновременно развивать навыки, помогающие правильно доносить свои мысли до окружающих. Ракель и Альберта, как и большинство из нас, надеются, что, работая над своими отношениями, смогут прийти к чему-то настоящему, не позволяющему потерять связь с реальностью. При этом они будут продолжать заниматься укреплением самих отношений и наделять их большей значимостью. Партнеры хотят, чтобы их общение было основано на принципах взаимного уважения, понимания и надежности. Как и большинство пар, стремящихся создать серьезные отношения, Ракель и Альберта начинали свой путь с надежды, любви и радости, Ведь именно так обычно и происходит у тех, кто решил быть верными друг другу. Вступая в отношения, мы уж точно не думаем о том, что однажды в них никакого счастья не останется. Однако, глядя назад, Ракель понимает, многое в общении с Альбертом ей было не совсем по душе, причем чувствовала она это еще на начальном этапе. «Конечно, задним умом мы все крепки», И теперь Ракель осознает, что игнорировала некоторые проблемы, боясь, что иначе их отношения прекратятся. Неприятных вопросов было много, но женщине казалось важным не говорить о них, сохраняя покой и мир. С годами Ракель становилось труднее делать вид, что все хорошо, что она ни в чем не нуждается, не упускает некоторые важные для нее возможности и не чувствует себя одинокой. В паре с Альберто Ракель уже давно несчастна, и теперь готова к переменам. Она хочет, чтобы их отношения стали лучше, но не собирается работать над этим в одиночку. Ракель надеется, что вдвоем им удастся наполнить отношения большей взаимностью, более глубоким уважением друг к другу, большей надежностью и готовностью быть восприимчивее к нуждам друг друга. То есть Ракель хочет, чтобы и она, и ее партнер имели возможность развиваться индивидуально, при этом не забывая о том, что нужно поддерживать в паре атмосферу надежности и спокойствия. Многие из нас, как и Ракель, состоят в отношениях, которые в лучшем случае кажутся нам недостаточно хорошими, а в худшем — невыносимыми. Остаемся мы в них, потому что попадаем в ловушку под названием «надо пытаться что-нибудь улучшить». Мы не чувствуем, что партнер уважает наши желания, эмоции, взгляды на происходящее, цели, мечты. И это становится своего рода катализатором, заставляющим нас все быстрее терять себя, хотя отношения должны были бы, наоборот, служить нашему совершенствованию. Поговорим о любви. Для меня любовь в современном понимании — Это уважительное отношение каждого из партнеров к другому. Нельзя считать, что вы любите кого-то, если при этом не цените в такой паре себя, и точно так же не следует называть любовью отношения, в которых вы не цените партнера. Многие думают, что единственный способ заставить отношения работать – это забывать о важных слагаемых собственного «я», сводить их к минимуму, терять или предавать. Мы меняем себя, принижаем себя, соглашаемся, чтобы не вызывать лишних волнений, игнорируем свои нужды, желания, границы личного пространства, смиряемся со стилем общения, который наносит нам вред. Взваливаем на себя ношу другого человека, словно она предназначена для нас. Не сопротивляемся, попадаем в созависимость, из-за этого появляется ощущение, будто мы теряем собственное я. К сожалению, потеря себя и потеря отношений – это две стороны одной медали. Мы предаем или бросаем тех, кого больше всего любим, тогда, когда внутри у нас ничего не остается. Вместо того, чтобы быть открытыми и ничего не утаивать, мы общаемся без уважения к себе или к партнеру. Или, как чаще бывает, наши разговоры сводятся к выяснению того, кто прав и кто не прав, в результате чего никакого отношения не получается вовсе. Мы не проявляем уважения друг к другу и начинаем сомневаться в способности уважать самих себя. Многие пары говорят, мы хотим, чтобы наши отношения стали лучше, и это искреннее желание. Но они не знают, с чего начать. Порой попытки сделать так, чтобы отношения стали лучше, ведут к слиянию то есть к такому состоянию, при котором наше решение, действия и самоуважение зависят от того, что подумает партнер, или как, по нашему мнению, отреагирует. Слияние – одна из форм потери своего «я». Есть и другая крайность. Стремясь не потерять себя в паре, мы отдаляемся от партнера, разрывая эмоциональную связь. Когда люди говорят «мы хотим, чтобы наши отношения стали лучше», Они расстраиваются из-за того, что единственный известный им способ добиться цели – либо избегать конфликта, либо вести его заведомо нечестно, и что любой конфликт предполагает причинение вреда либо себе, либо партнеру. В этой аудиокниге вам будет предложен совсем другой подход, такой, с помощью которого можно, не разрушая связи и не переставая уважать друг друга, найти решение проблем, устраивающее обоих. Это все о нас. Огромное количество исследований говорит о том, что крепкие отношения можно считать самым главным показателем счастья и удовлетворенности жизнью. Когда мы представляем, что взаимосвязь с партнером поможет нам почувствовать счастье, эти ожидания вполне оправданы. Например, социальные отношения, в особенности возможность доверять кому-либо и быть рядом с любимыми, Это, как выяснили специалисты, основной фактор, предотвращающий депрессию. По результатам еще одного исследования, в ходе которого за жизнью определенной группы людей наблюдали более 70 лет, выяснилось, что наилучшее решение, благодаря которому человек приближается к чувству счастья, приложить силы для укрепления связи с самыми близкими. А разрыв отношений может привести к эмоциональному, социальному и экономическому дистрессу. Если говорить об эмоциях, то дистресс у людей часто проявляется в дисфории, одной из не очень тяжелых форм депрессии. Исследования также показали, что состояние обособленности пагубно отражается на сне, умственных способностях и самочувствии. С другой стороны, известно, что проблемы возникают, если мы остаемся в отношениях, в которых ради их сохранения нам приходится отказываться от собственного «я». Из-за утраты идентичности у нас понижается самооценка, мы можем лишиться возможности чувствовать близость и доверие, стать более подверженными депрессии. Стоит отметить, что к дисфории может привести как потеря своего «я», так и разрыв отношений с партнером. Поэтому стоит ли удивляться, как трудно бывает найти ответ на вопрос «Уйти или остаться». «Проявление себя». Многих из нас воспитывали так, чтобы мы выбирали только крайности. Либо полное погружение в отношения с кем-либо, либо стопроцентная обособленность и независимость. Мы говорим, что хотим наладить связь с тем или иным человеком, но своим поведением готовности к этому не демонстрируем, то есть либо игнорируем темы, воспринимаемые нашим партнером как проблемные, либо жертвуем собой ради осуществления его ее желаний. Мышление, благотворно влияющее на отношения, заключается в том, чтобы пробовать разные способы, позволяющие в полной мере проявлять себя и одновременно помогать проявлять себя партнеру. Такой подход дает возможность взглянуть на отношения по-новому, требует сознательности, готовности изменить свое мировоззрение и таких навыков, которых у многих из нас нет. Осознанно воспринимая и отношения, и себя – Мы можем изменить образ мысли и внести в общение с партнером коррективы, но при этом нужно улучшать способности, необходимые для поддержания здоровых отношений. Прежде всего, надо совершенствовать навыки, помогающие проявлять уважение к себе. Например, учиться точно определять свои потребности, выказывать к себе сочувствие, свободно выражать свое мнение, устанавливать личные границы. Далее необходимо развивать коммуникативные навыки, чтобы уметь правильно поддерживать общение, самостоятельно приводить нервы в порядок, восстанавливать силы, не прерывать налаженную связь с партнером и при этом не забывать о ее совершенствовании. Когда партнеры начинают все больше внимания уделять такому аспекту, как взаимность, они чувствуют, что их отношения становятся более полноценными, то есть служит каждому из них хорошей основой для достижения личных целей попутно создавая в паре атмосферу новизны и осмысленности тем не менее иногда двигаясь к все большей искренности партнеры в определенный момент обнаруживают что продолжая состоять в паре не смогут проявлять должное уважение к нуждам друг друга они осознают что отношения попросту не приведут их к желаемым результатам понятие это не значит потерпеть неудачу. Это скорее успех, в том смысле, что людям удалось здраво оценить свое общение и достичь предельной честности. Новый путь. На стезю специалиста по терапии пары я ступила более 10 лет назад. С тех пор мне довелось поработать с сотнями пар на протяжении тысяч часов. Я поняла, что многим из них удалось бы сделать свои отношения по-настоящему прекрасными, если бы они занялись развитием навыков, которые посчастливилось приобрести мне. В этой аудиокниге я делюсь уроками, извлеченными благодаря моей магистерской программе по терапии пары и семьи, тысячам часов работы с парами и индивидуальных консультаций по проблемам, связанным с отношениями, а также благодаря тому, что получила квалификацию как специалист по терапии пары в рамках метода Готмана и сама накопила некоторый опыт отношений, в частности, как жена и мать. Надеюсь, предлагаемые уроки помогут вам изменить свою жизнь, подобно тому, как это произошло у меня, и приведут вас к созданию отношений, в которых есть и романтика, и глубокое уважение к вашим желаниям. Я пришла к твердой убежденности, что людям пора научиться выстраивать отношения новыми способами, основанными на идее любви, как уважение и к себе, и к партнеру. О том, как прийти к такому результату, то есть сделать отношения взаимозависимыми, как раз и будет рассказано в этой аудиокниге. Сначала мы выясним в главе 1, по каким наиболее распространенным причинам отношения ухудшаются, и поговорим в главе 2 о взаимозависимости, ключе к решению обозначенной проблемы. Затем, во второй части аудиокниги, я возьму вас в путешествие, в какое обычно отправляюсь со своими клиентами. Вы сможете в главе 3 выявить проблемные и непродуктивные слагаемые ваших отношений, проанализируете в главе 4 истоки этих затруднений, Далее, в главе пятой, я помогу распознать паттерны, триггеры и блоки, которые, скорее всего, мешают вам сделать отношения искренними. Потом, в главе шестой, научу развивать навыки построения личных границ, благодаря которым вы будете чувствовать себя в достаточной безопасности, чтобы впустить в свою жизнь другого человека. Затем, в главе 7, мы изучим, как изменить мировоззрение в лучшую сторону, чтобы вы могли более разумно оценивать партнера и отношения с ним. В восьмой главе поговорим о навыках общения, позволяющих не растеряться во время жестких разговоров. А в девятой остановимся на подобных беседах подробнее. Десятая глава посвящена тому, как справиться с травмами, полученными в прошлом, и увидеть путь, ведущий вперед. Наконец, в третьей части аудиокниги вы обзаведетесь планом, с помощью которого сможете, уже обладая нужными навыками и знаниями, двигаться к желаемым результатам. В каждой главе приведены упражнения и описаны действия, выполнение которых поможет развить сознательность, понять, какие конкретные шаги нужно совершать далее и сделать связь с партнером более крепкой. В аудиокниге вам будут встречаться подсказки под общим названием «Самоанализ», и я рекомендую посвятить работе с ними отдельный дневник. Это даст возможность углубить понимание вопросов, которые мы с вами будем изучать, и научиться применять эти знания в повседневной жизни. В дневнике можно даже что-то рисовать, если поймете, что вам это помогает. Ведь речь идет о пути, который нужен лично вам для улучшения ваших отношений. В аудиокниге вы также будете встречаться с рубрикой «Поговорите об этом». В ней я предлагаю советы относительно того, как лучше вести разговор. Следуя им, вы с партнером сможете сделать свои диалоги содержательными, осмысленными, в результате чего станете ближе друг к другу. Разумеется, некоторые темы, затрагиваемые в данной аудиокниге, обсуждать будет трудно. Но поднимая их, вы делаете важный шаг в сторону изменения своего привычного поведения. Следует понимать, что в одиночку вам улучшить отношения с партнером не удастся. Партнеру тоже нужно стать активным участником этого процесса. И ведя разговоры в соответствии с определенными рекомендациями, вы оба начнете путь к более глубокому взаимопониманию, успешному преодолению трудностей и научитесь создавать будущее вместе. Перед началом работы с рубрикой «Поговорите об этом» Сделайте следующее. Скажите партнеру, что слушаете эту аудиокнигу. В каждом разговоре можете затрагивать только по одной теме. Это нормально. Если чувствуете, что прежде чем приступать к следующей теме, вам нужно отдохнуть и переварить то, что уже обсудили, именно так и сделайте. Относитесь к точке зрения партнера с уважением, даже если не согласны с ней. Позвольте себе не зацикливаться на стремлении к совершенству. Эти разговоры с партнером никогда не будут идеальными, но они могут со временем становиться все лучше и лучше. Точно так же позвольте и партнеру быть в ваших диалогах не идеальным и просто со временем становиться лучше. И если разговор становится все более эмоциональным, и вы чувствуете, что вот-вот сильно разозлитесь, сделайте глубокий вдох. И если разговор не клеится, Можно сделать перерыв. Нет ничего плохого в том, чтобы ложиться спать в гневе. Не забывайте о главной причине, по которой слушаете эту аудиокнигу. Вы стремитесь улучшить отношения с партнером. Это значит, что вам придется вести себя не так, как вы привыкли. И порой это, скорее всего, будет очень трудно. Но цель того стоит. Советы для тех, кто хочет стать хорошим собеседником. Найдите для разговора подходящее время, а именно такие минуты, когда нет напряженности и большого количества отвлекающих факторов. Убедитесь, что партнер согласен. Спросите, ты не против поговорить сейчас? Обратите внимание на то, как вы себя ведете. Есть ли в ваших жестах, позе, мимике, голосе и так далее какая-нибудь особенность, которая может быть воспринята как признак угрозы? Говорите только о том, что думаете вы, о своих чувствах, о том, как вы сами воспринимаете обсуждаемые ситуации, но не о своем видении того, как может чувствовать себя и воспринимать происходящее партнер. Обращайте внимание на длительность своих реплик, чтобы партнер не перестал вас слушать. Точно формулируйте, что надеетесь получить от разговора. Например, «Единственное, в чем я нуждаюсь, это чтобы меня выслушали», «Мне бы хотелось, чтобы мы могли решать проблемы вместе» и так далее. Советы для тех, кто хочет стать хорошим слушателем. Когда слушаете, что говорит партнер, ставьте себе цель понять его лучше, чем понимали до этого разговора. Обращайте внимание не только на то, что партнер говорит, но и на то, что он чувствует. Не перебивайте. Не начинайте сразу обсуждать то, что интересует вас. В определенный момент наступит ваш черед высказаться. Проявляйте эмпатию и сострадание. Признайте ценность того, что говорит партнер. Для этого дайте понять, что видите смысл в его словах. Подведите итог, рассказав о том, как вы поняли слова партнера, и спросите, нет ли в вашей интерпретации ошибок. Затем продолжайте разговор. И, наконец, в приложении приведены готовые сценарии – призванные помочь вам как можно продуктивнее вести себя в наиболее часто встречающихся типах разговоров из числа тех, которые происходят между приходящими ко мне в офис клиентами. С помощью этих шаблонов вы поймете, каким может быть эффективное общение с партнером и из чего оно состоит. Что ж, начнем. Но сперва попрошу вас пообещать себе следующее. Я хочу, чтобы у нас с партнером все получилось. Но добиваться этого только своими силами или только за счет усилий партнера не буду. Я готов, готова набраться смелости и показать себя таким, такой, какой, какая я есть. Я ничего не буду скрывать. И я готов, готова к такой любви, одним из свойств которой будет взаимоуважение. Замечание по поводу абьюза. Многие из нас состоят в отношениях, не приносящих нам радости, заставляющих чувствовать тревогу и грусть, отличающихся отсутствием эмоциональной связи с партнером или напряженными конфликтами. Но если ко всему этому примешивается страх, значит, ваши отношения следует считать абьюзивными. Если вы боитесь, что партнер может причинить вам вред, И поэтому не говорите то, что думаете, не просите о том, в чем нуждаетесь, или не делаете то, что считаете нужным, значит, вас, скорее всего, контролируют посредством запугивания. Если вы подвергаетесь физическому, психологическому, сексуальному или финансовому насилию, то прежде чем применять инструменты, описанные в этой аудиокниге, поговорите со специалистом, обученным оказывать поддержку людям, страдающим от домашнего насилия. Благодаря профессионалу вы начнете лучше понимать, как абьюзер может отреагировать на ваши попытки что-либо изменить, и получите рекомендации, позволяющие разработать план действий, с помощью которого избежите опасных ситуаций. Те, кому сейчас действительно нужна поддержка, могут позвонить на горячую линию по проблеме домашнего насилия и начать поиск специалистов, которые работают недалеко от вашего дома и готовы вас проконсультировать. Перечень тревожных сигналов, на которые следует обратить внимание, вы найдете в конце аудиокниги. Инструменты, описанные в этой аудиокниге, вероятно, не помогут вам изменить поведение абьюзера. Однако пользу от них получить все-таки можно. Они дадут вам шанс лучше понять себя и осознать, какие плюсы есть у здоровых отношений. Показывая примеры здорового и правильного, аудиокнига позволит вам уяснить, то, через что вы прошли и продолжаете проходить, здоровым и правильным считать нельзя. Многие люди, подвергающиеся тому или иному насилию, бывают неуверены в том, что их положение действительно следует считать плохим. Если вам кажется, что абьюзером в отношениях с партнером являетесь именно вы, Это осознание можно оценивать как важный первый шаг. Изучая способы и идеи, описанные в этой аудиокниге, вы, скорее всего, начнете формировать все более здоровые отношения. Однако это все равно не поможет вам избавиться от хронического абьюзивного поведения. Абьюзерами часто становятся те, кто сам подвергался насилию, был его свидетелем, пережил определенную травму или пытается найти компенсаторные механизмы, позволяющие справиться с каким-либо психическим расстройством. К тому, что вы вновь и вновь страдаете из-за чего-либо случившегося в прошлом, можно отнестись с пониманием, но если вы начали применять насилие к кому-нибудь другому, этому никакого оправдания быть не может. Чтобы перестать быть источником опасности для партнера, придется пройти путь глубокого исцеления и научиться брать на себя ответственность за свое поведение. Начните с поиска психотерапевтов, ведущих прием недалеко от вашего дома и способных помочь вам в ходе предстоящего исцеления.